Глава седьмая Ученики позади меня заёрзали, зашептались. Кто-то пошутил, породив приглушённые смешки. Учитель нахмурился, но его тут же отвлекла Сиерра Варвега. «Сиерра Варжунор», — сказала Белина. «Можно вопрос?» «Конечно. Спрашивайте, Сиерра Кит Марун». Сиерра Варвега убрала с глаз чёлку, взмахнула ресницами. «Скажите, Сиерра Варжунор, Раньше случалось, чтобы букву создавали уже после первых попыток. Сиер Кит Мулон улыбнулся. «Конечно», — ответил он. «Когда умеешь плести больше сотни конструкций, новые запоминаешь почти мгновенно. Кому-то удавалось изучать новые буквы и за день-два». «Да-да, не удивляйтесь. Слышал, наш нынешний директор Академии учил алфавит, словно орешки щёлкал. У него великолепная память и хорошее образное мышление». «Мой рекорд — чуть более двух суток на плетении Установил его, поспорив с приятелем. Я тогда прерывал тренировки лишь на недолгие соны для принятия пищи. Так что быстрое изучение возможно, молодые люди. Всё зависит в основном от вашего желания и усердия. Я слушал учителя и рассматривал замурованную в стекло букву. Боролся с желанием сплести альти из огня. Чтобы рассмотреть её со всех сторон, Понять, достаточно ли в моём воображении удлинил стороны со связующими точками. Ложатся ли они на ту самую центральную ось? — Сьер Варжунор, а сколько дней вам понадобилось для того, чтобы создать свою первую букву? — спросила Белина. Тут я далёк от рекордов, — сказал Сьер Китмулон. Он уселся за стол, провёл платком по лицу. — В своё время я едва уложился в отведённое на её изучение два месяца. «Да, молодые люди, особым талантом я никогда не выделялся. Всё, чего достиг на поприще изучения магии, лишь благодаря любознательности, трудолюбию и упорству. И потому, что не отвлекался на пустую болтовню Сиерра Китмарон. Не заставляйте думать, что вы заговариваете мне зубы. Приступайте к работе. До окончания урока я буду отвечать лишь на те вопросы, что напрямую касаются процесса создания Альти». Сиерра Варжунор сдвинул свечу ближе к краю стола. «Старайтесь не промахиваться, молодые люди», — сказал он. «Ваша цель — фитиль, а не моя голова». «Шутки шутками, но если среди вас найдётся гений, мне бы не хотелось тратить сегодняшний день на лечение ожога». Уверен, после слов учителя каждому из сидевших в зале учеников, как и мне, захотелось активировать «Альти» именно на его коротких, слипшихся от пота волосах. Я прикрыл глаза, отделил от потока маны тонкую струйку, представил горизонтальную линию, центральную ось. Расположил на ней входящую точку, продолжил узор, завершив его на той же высоте. Никакого движения энергии не почувствовал. Поднёс конструкцию к фитилю, разорвал контакт. Свеча не загорелась. Не стал отсчитывать удары сердца, понял, что в плетении вновь допустил ошибку. Неудача постигла не только меня. В аудитории то и дело раздавались разочарованные возгласы. Я зажмурился, приготовился к новой попытке. Снова представил горизонтальную линию, чуть сместил ее вниз относительно воображаемой буквы. Запустил энергию в первую связующую точку, провел ее уже привычным маршрутом, словно делал пальцем углубление в земле, прокладывая путь к крохотному ручейку. Закупорил русло во второй исходящей точке. Вздрогнул, ощутив, как без моего приказа из потока энергии выплеснулась добавочная порция, устремилась по тонкому каналу к только что созданной букве. Раньше подобного не случалось. Мелькнула мысль, что это и есть та самая регулировка количества маны, что происходит, как мне рассказывали, при правильном плетении заклинания. Не позволяя себе верить в долгожданный успех, поднёс Альтик свече. Отделил щуп энергии от буквы. Совершил обрыв связующего канала в точке входа. Затаил дыхание. Мне показалось, что даже сердце замерло, пропустив очередной удар. На кончике фитиля вспыхнула яркая точка и тут же превратилась в язычок пламени. Сиер-Варжунор отшатнулся, точно увидел на свече крохотный огонёк, а огненный вихрь вцепился руками в столешницу, посмотрел на Белину и спросил. «Кто? Кто это сделал?» Я кашлянул, прочищая горло, сказал. «Хм, Варжунор, у меня получилось!» Сьер Китмулон перевёл взгляд на меня, нахмурился. Плюнул на пальцы, затушил свечу, скомандовал. «Ещё раз!» Я вспомнил наставление учителя, произнёс. «Ай!» Сплёл букву не спеша. Вновь ощутил, как плетение вытянуло из моих запасов порцию энергии. Накрыл им фитиль, активировал. Тишину аудитории... Нарушило потрескивание огня. Его тут же заглушил многоголосый шум. Я услышал в нем нотки восхищения, недоверия, зависти. Сиер сказал «Хорошо». Протер платком лоб. сиер я Кит-Ятош, почему вы сразу не признались, что умеете создавать Альти?» — спросил он. «Хотели нас удивить?» Я тоже смахнул выступившую над верхней губой и над бровями влагу, ответил. Раньше не умел, у меня впервые получилось, только что. Сиеркит Мулон погасил фитиль, сжал его смоченными слюной пальцами. Молодой человек, вы имели доступ к образцам алфавита? Как давно вы изучаете божественные буквы? Какие еще выучили? спросил он. Перед прошлым занятием увидел их впервые, — сказал я. Никаких, кроме Альти, пока не запомнил и не пытался сплести. Учитель приподнял брови. «Утверждаете, что воспроизвели плетение с первых же попыток?» Я покачал головой. «Нет, Сиер жунор вчера тренировался весь вечер и полночи, безрезультатно. Так и не сумел ничего поджечь. Только сегодня от вас узнал о разнице между образцами и реальными буквами». «А если бы вы знали о ней раньше», — сказал Сиер «Думаете, справились бы с Альти ещё вчера?» Я пожал плечами. — Не знаю. Может быть. Но не уверен. — Он повторил ваш рекорд, Сьер учитель сказала Белина. Два дня на букву. Щелкнул орешек. А говорили, что в императорской семье никогда не было магов. Она улыбнулась. Сьерр-Варжунор посмотрел на Сьеру-Варвега, потом на меня. Но тут же отвел взгляд. Мне почудилось, что слова Белины смутили учителя. Он обратился к ученикам. «Почему вы прервали попытки, молодые люди?» «Занимайтесь. Только что вы убедились на примере Сиера Кит-Ятош, что добиться успеха в кратчайшие сроки вполне реально. Работайте». А мне сказал. «А вы, молодой человек, продолжайте упражняться». Между звуком а и вспышкой не должно быть паузы. Добивайтесь того, чтобы наполненная энергией буква появлялась сразу, целиком, мгновенно. Только так вы убережётесь от ошибок в будущем. Сумеете произносить слова и даже целые фразы. После занятия я не покинул аудиторию вместе со всеми, задержался у колонны. Разглядывал в нижней её части шар со второй буквы алфавита — Миту. Пытался запечатлеть в памяти её образ, чтобы вечером воспроизвести его, если не из нити маны, то хотя бы из огня. Услышал шаги позади себя, но не оглянулся. Кто именно подошёл ко мне, сообщил не только слух, но и обоняние. «Миту — одна из самых простых конструкций», — сказал Сиер «Произносится как «му». При с воспроизведении, молодой человек, обратите внимание на нижнюю пару завитков. Зачастую именно их повторить труднее всего. Заметили их наклон? Кажется, что они смотрят в одну сторону, но это не так. Он потеснил меня, провернул шар внутри колонны. «Если смотреть с этого ракурса, понятно, о чём я говорю» длинным узловатым пальцем он ткнул в стекло. Вот этот момент. Они расположены не параллельно друг другу, видите? Верхний завиток смотрит чуть вправо. если сумеете воспроизвести эту деталь с другими частями конструкции проблем не возникнет. Ну и, конечно, не забывайте о расположении связующих точек. У плетения не всегда, я подчеркиваю, всегда расположены на центральной оси. Спасибо, Сиерварджунор, сказал я. Потренируюсь сделать её сегодня вечером. И не прекращайте отрабатывать альти, молодой человек. В идеале каждое слово-приказ вы должны воспроизводить максимум за два такта. А в одном слове самое малое — шесть букв. Учитесь отделять от потока энергии не тонкую нить, а сразу готовую конструкцию. Вы уже знаете, какая она. Так зачем тратить время на никому ненужное плетение? Штампуйте готовые буквы. Постараюсь. Как вы, должно быть, знаете, миту — значит холод. Вот только без сопутствующих букв ощутить вызванное ею действием изменение температуры затруднительно, тем более при нашей жаре. Но выход есть. Я советую вам испытывать плетение на капли воды. Пока вы составляете узор, та не испарится. А энергии Миту вполне хватит, чтобы превратить столь малый объём жидкости в лёд. У вас не останется сомнений в правильности работе плетения. «Так и сделаю, Сьервар Жунор», — сказал я. Сиеркит Мулон посмотрел на свой мятый платок и вернул его в карман. И еще, Сиеркит я тоже, сказал он. Я помню о своем обещании. Если не слукавили и действительно заучили конструкцию Альти меньше, чем за два дня, как мага вас без сомнения ждет выдающееся будущее. Очень надеюсь, что так и случится, что мы будем гордиться вашими достижениями. Вы блестяще выполнили свою часть сделки, молодой человек. Знаете, я не отказываюсь от выполнения своей. Завтра после занятия я передам вам дубликат ключа от алфавитного зала. После занятий я продолжил отыгрывать слонизм. Покинул территорию Академии, нацепив на лицо маску апатии. Ни с кем, кроме тени, не прощался, игнорировал обращенные на меня взгляды. Хотя в душе надеялся, что сегодня внимание окружающих привлекли рассказы о моих достижениях в магии. Они все те же нелепые сплетни о родстве с императором. Всю дорогу до дома я упражнялся, создавал альти. Не прежним способом, а так, как подсказал Сиер Варжунор. Извлекал из потока маны готовую конструкцию. Получилось не сразу. Поначалу сухая ветка, что я прихватил с собой, не желала гореть. Но к тому моменту, когда карета подкатила к крыльцу дома, после звуков «Ай» на обуглившемся кончике палки послушно вспыхивал огонёк. Тилью я застал за изучением свитков со странными символами, явно из библиотеки замка Варторонов. Она копировала их на листы бумаги, складывала те в аккуратную стопку на край стола. Шаркнул ногой, привлекая к себе внимание. Тилия оторвала взгляд от нанесённого на бумагу нагромождения геометрических фигур, улыбнулась. Положила карандаш, поспешила мне навстречу. Заключил подругу в объятия, закружил на месте. Уловил запах кофе. После жизни в лагере огоньков Тилия, как и я, если не полюбила, то уж точно привыкла к этому напитку. Должно быть, пила его совсем недавно. Убедился в этом, когда попробовал на вкус её губы, горько-сладкие. Позволял Тилье стать на пол лишь после долгого поцелуя. Полюбовался вспыхнувшим на её лице румянцем. Поинтересовался, как прошёл день. Выслушал короткий отчёт, похвастался своими успехами. Сообщил, что выучил букву. В доказательство своих слов с первой попытки поджёг плетением кончик того самого послания от китрилок, что так и не сумел воспламенить ночью. Получил от подруги порцию хвалебных слов. Успел показать правильную версию Альти из огня и Миту, в которой тут же разглядел несколько ошибок, но не исправил их. В дверь постучали, рабыня доложила, что прибыл Сиер-Варной с Кит Шамани. В сопровождении Тилии отправился встречать Исона. Тот явился не один. Под присмотром наших охранников Кит китшимане скучал у ворот в компании той самой пары гигантов, которую я не так давно уже видел в трактире ушастого бити. Один из здоровяков держал в руках деревянный сундук, другой — сверток одежды. Варнойс сразу же велел передать сундук мне. Поставили у моих ног. «Это плата за сам знаешь что», — сказал он. «Там всё точно, как договаривались». Заставил трижды пересчитать. Вручил четыре туго набитых кошеля. «Твоя доля». Я передал кошели Тилье. Велел отнести их в дом и прислать раба за сундуком. Иссон извинился за то, что не сможет сегодня остаться на ужин. Посетовал на жару, поинтересовался моими успехами в академии, до возвращения моей подруги беседовали ни о чем. Сутулый раб понес сундук следом за тильей. исон забрал у здоровяка сверток, отослал гигантов к карете, позволил охранникам у ворот слегка расслабиться. Прошел следом за мной в беседку. — Вино, пиво или кофе? — спросил я. исон покачал головой. «Я ненадолго!» — бросил свёрток на стол, достал скрутку чиманы. «Ай!» — Альте получилось с первого раза кончик сигареты задымился. Иссон взглянул на него, кивнул головой. «Неплохо! Сможешь экономить на покупке спичек!» — затянулся дымом. «Встретился я с этим варамоном китрилок!» — сказал он. Вкратце пересказал мне разговор с Карцем, сообщил, что уточнил время дуэли. Завтра на рассвете. И место на поляне у Лебединого пруда в Императорском саду. «Не знаю, дружок, что он за боец, но тебя явно не боится. Чувствует себя фаворитом. Со мной наглядь не стал, прямо сказал, на мировую не согласен. Словно мы её предлагали. Обсудили длину оружия и количество народу с каждой стороны. С тобой пойду я и магик с артефактом регенерации. Жезл-то у тебя есть? Найду. Хорошо». Варнойс развернул свёрток. «Это наряд для твоей подружки», — сказал он. «На ней эмблема моего клана. Пусть одевает его всякий раз, когда захочет выйти за пределы дома. Ни у тёмных, ни у стражи вопросов к ней не возникнет». И ещё вот. Иссон выдернул из свёртка, похожий на платок, кусок полупрозрачной ткани. «Такие носят на лице замужние женщины в тоньском герцогстве. Дорогущая вещица, через неё легко дышать, а вот лица не видно». «Пусть Тилья оденет завтра, утром жары не будет, не запарится». Я набрал в грудь воздух, собираясь возразить. Варной с жестом призвал меня молчать. «Не спорь, дружок, повторяю, я неодарённая, с артефактом не справлюсь». «Или у тебя есть другой кандидат? Нет? Тогда слушай меня». «Капюшон, да это полумаска. А ещё знаки моего клана. Твою подружку никто не узнает, уверяю тебя». «Увидят лишь её глаза да лоб». Решат, что её привёл я, что она из тёмных. Не о чем переживать. А вот мне, если буду знать, что с нами магик, будет спокойнее». «Я... мне будет спокойнее», — повторил Исун. «За тебя». Очень уж не понравилась самоуверенная рожа этого вар Амона. «Все мы смертны, тут я не спорю. Но я только-только нашёл выгодное дельце. И оно завязано на тебя, дружок». «Ведь ты не хочешь, чтобы из-за какой-либо случайности во время дуэли я лишился дохода? Считай, что присутствие на завтрашнем поединке твоей розы — гарант моего спокойствия. Как и вот это». Китшимани снял с пояса кошель, высыпал его содержимое на стол. Три маленькие склянки. «Могу поспорить на что угодно. Твой противник без алхимии не обойдётся. Потому и ты не будь лохом. Выпей эти зелья завтра утром перед тем, как сядешь в карету». «Правила запрещают использовать магию и зелья», — сказал я. «Запрещают», — сказал исон «И что? Кого парит эта частность?» «Уверен, китрилок заморачиваться ею не будет, а пустошит точно такие же три флакона. На то и что-нибудь подороже, если заранее разместил заказ у алхимика. По-настоящему бойные штуки можно пить только свежими. У пруда завтра утром будут шестеро, мы и они. И всё». Кто проверит, что принял перед боем ты или он? Как докажешь потом, что бой был нечестным? Всех волнует, кто победит, а не каким способом. Способ вторичен, жалуются на поражение слабаки и неудачники. Так что бери. Кит Шимани ко мне склянки. Сделаешь, как я сказал, выпьешь одну за другой. Гадость редкостная, потерпишь. Всё же лучше пара глотков этой алхимии, чем волочить свои кишки по земле. Поверь, пробовал и то, и другое, так что не спорь. «Зелья будут действовать до обеда. Времени хватит, чтобы вспороть карцу брюха и вернуться домой. Живым. Завтра у меня учёба». «Не, дружок», — сказал исон «Никакой учёбы». «Почему?» — Варнойс усмехнулся. «Точно не завтра, Ленур. За всё в этой жизни приходится платить. За победу на дуэли тоже. После эликов учиться ты не захочешь, да и не сможешь, потому что у тебя будет очень, уверяю тебя, очень плохое самочувствие». Постель, тишина и холодный компресс на голову. — Вот, дружок, что тебе понадобится. Днём не сможешь думать не только об Академии, но и о своей подружке. Но ну, не переживай, к вечеру отпустит. Ночью будешь спать, как матрос после пьянки. А уже утром не почувствуешь ничего, кроме слабости. Он указал на бутылочку с красной жидкостью. — Этот элик здорово повысит твою силу. Сможешь тащить карету вместо лошади. Синяя скорость. Выпьешь его и обгонишь любого коня. Жёлтый прочистит мозги, заставит замечать все движения противника. Тебе почудится, что читаешь чужие мысли. Замечательные штуки. Если не злоупотреблять ими. Всю эту алхимию заливают в себя бойцы моего папаши, когда идут на разборки. В магазинах её не купишь. Заказы подобные штуки расписаны на год вперёд. Несмотря на их стоимость. Так что бери. И вот это тоже. исон запустил руку в свёрток одежды и вынул из него клинок в ножнах. Один из тех, что походили то ли на короткий меч, то ли на длинный нож. Как я читал, именно таким в не принято кромсать друг друга на поединках чести. «Это дуэльный меч», — сказал Вар Нойс. «Тот самый, что был со мной при нашей с тобой первой встрече. Только благодаря тебе, дружок, он не стал трофеем этих уродов-братьев Вар Агнов. Зато я тогда здорово приборахлился. Один из их клинков оказался не хуже этого, присоединился к оружию в моей коллекции. Я тут вчера подумал, зачем тебе просить меч уродни, если можешь воспользоваться этим? Ведь я, говоря откровенно, лишился бы в ту ночь и его, и жизни, если бы не подоспел ты. Так что мне пусть останется жизнь, а клинок забирай. Бросил меч мне. Бери, бери, не вздумай отказываться. Это даже не подарок, а возврат долга. Сам не понимаю, почему медлил с этим. «Меч офигенный, поверь. Такие делают только в Тегийских горах. Тамошние мастера знают толк в изготовлении оружия, не то что селенские криворучки. Наш оружейник следил за мечом, подправлял заточку. У отца с этим строго. Состояние клинка идеальное. Если ухитришься, сможешь завтра откромсать карцу, руку или ногу. С эликом на это у тебя селенок хватит. С удовольствием послушаю, как будет этот уродец визжать. Пусть наш вкусит прелести настоящей драки». И навеки запомнят ваш поединок. В следующий раз карт трижды подумает, прежде чем решится корчить из себя крутого бойца. Проводил исана до кареты. Договорились с Кит Шамани, что он заедет за мной утром. От моего квартала рукой подать до Императорского сада. Попрощались до завтра. Я отправился в свою комнату, пересказал Тилли наш с Варнойсом разговор. Он прав, Ленур. Я должна с вами поехать. Тебе может понадобиться моя помощь. Обернуться на глазах у посторонних ты не сможешь. Тилья расправила подаренный Исоном халат указала на эмблему клана. Видишь дугу над гербом? Она означает, что носитель этого знака не принадлежит к Шиманино, находится под их защитой. В такой одежде я смогу спокойно расхаживать в одиночку по городу. Не боясь привлечь внимание стражи или грабителей, те и другие не решатся переходить дорогу одному из сильнейших тёмных кланов. Меня не и враги, Кит обидит подзащитных среди тёмных значит проявить позорную слабость, признаться в собственной трусости. А если завтра вместе с твоим противником на место поединка приедет кто-то, кто видел меня раньше, тигийская маска не позволит разглядеть моё лицо. Так что не переживай за меня, Ленур. С удовольствием прогуляюсь за территорию этого дома. А ты думай не о моей безопасности, а о предстоящем поединке. Я уселся в любимое кресло, откинулся на спинку, подавил желание отправить кого-то из рабов на кухню за кофе. Живот заурчал, напомнив, что скоро ужин. «Зачем о нем думать?» — сказал я. «Один боец пустит другому кровь. Скорее всего, это сделаю я». Если только Варамон не наглотается алхимией, как предсказывает Исон, тогда возможны варианты. Но и в этом случае нет причины волноваться. Почему ты так считаешь? Ты когда-то сказала, что не стоит бояться смерти. Согласен с тобой. Люди часто переживают из-за того, что ранения могут сделать их калеками. С охотниками такого не случается. Так что не вижу в завтрашней дуэли ничего примечательного. Подобные поединки мы с Рыжей устраиваем по утрам. Меня сейчас больше интересует новая буква. Смогу ли я её освоить уже сегодня вечером?» Увидел в руках Тилии кошель со склянками. «Спрячь их куда-нибудь. Если он говорит, что они ценные, может, когда-нибудь и пригодятся». «Не будешь их завтра пить?» «Конечно нет», — сказал я. Создал из огня Миту, повертел её в воздухе, рассматривая со всех сторон. «Почему?» — спросил Атильи. «Во-первых, это будет нечестно». «Я охотник, и без зелья сильнее и быстрее любого из людей». Наклонил голову, проверил угол наклона завитков, на которые обратил моё внимание учитель. «Согласно скитши вар Омон не будет думать о частности. Наверняка перед боем выпьет несколько эликсиров. Карцы не любит рисковать». Я пожал плечами. «Это уравняет наши шансы на победу. Сделает бой интересным». Развеял плетение и добавил. «Есть ещё и во-вторых». «И что же во-вторых? Ты забыла, что я не человек? Как подействует алхимия на охотника? Знаешь? Нет? И я не представляю, стоит ли ставить эксперимент во время поединка чести. Не уверен. Точнее, уверен, что это будет не самое мудрое решение. Так что спрячь эликсиры, справлюсь и без них. Или ты во мне сомневаешься?» Тилья улыбнулась я посмотрел ей в глаза и тут же захотел вскочить с кресла сжать подругу в объятиях отнести на кровать сдержал свой порыв вспомнил что скоро нас позовут на ужин нисколько не сомневаюсь сказала тильля верю что победишь она провела рукой по эмблеме клана шимани и рада что в этот раз окажу тебе хоть какую то поддержку ужинали втроем Места деда и Рыжий пустовали. Тилья сказала, что Норму не видела с самого утра, а дед уехал еще днем. Сиер-Варфелтин не ушел через портал, укатил в карете. Не сообщил, когда вернется. Я порадовался тому, что Исон принес меч. Вчера рассчитывал, что позаимствую оружие у родственников. Откладывал эту просьбу. А зря. Сам не знаю, где бы теперь взял клинок. Не у дяди же просить. Тот к оружию равнодушен. За столом сегодня вечером особенно недоставала нормы. Успел привыкнуть к ее нападкам. Даже удивился, осознав, что без них посиделки в беседке кажутся излишне тихими и скучными. Чтобы не есть в тишине, говорил я. Поведал дядя о своих успехах в освоении букв, похвастался тем, что сьервар Жунор обещал дать мне завтра ключ от алфавитного зала, предупредил, что стану возвращаться с учебы позже. Сьер Нилран показался мне задумчивым, рассеянным. Большую часть моих слов он пропустил мимо ушей, потом не в попад похвалил, сообразил, что сказал глупость, нахмурился, Ничего толком не съев, отодвинул тарелку, извинился и выбрался из-за стола. Я смотрел, как он торопливо идет к дому, на ходу собственным пламенем разжигает курительницу. Спросил. «Я сказал что-то не то? Ты тут ни при чем, ленор ответила Атилья. Говорила она едва слышно. «Тогда что это с ним?» «С ним всё хорошо. Тут дело в другом. Я думала дядя сам расскажет тебе об этом за ужином». «О чём?» Тилья велела рабу выйти из беседки. Проследила, чтобы тот удалился на достаточное расстояние. Жестом велела ему отвернуться. Прошедшей ночью отряды карцев захватили замок клана Сеоль у западного перевала. — сказала она. — Тот находится не так далеко от замка семьи Тарон. Об этом твоему дяде сообщили, когда ты утром отправился в Академию. К нам сюда являлась целая делегация. Никто из твоих родных не ожидал, что подобное может случиться. Сеоли рассматривали стычки с наемниками китрилок как возможность испытать магические наработки, не как угрозу. Теперь все всполошились. Сиеру Нилрону доставили распоряжение от главы клана Сеоли, Думаю, именно его сейчас и обдумывает твой дядя. «Что за распоряжение?» — спросил я. Клан Сиоль просит помощи у тайного клана. Проще говоря, они хотят нанять тех для устранения активной верхушки клана Рилок. В ответ на действия карцев. Это решение приняли на совете глав семей. Сиер Вар передал предложение Сиеру Варфелтину. Именно поэтому твоего деда нет сейчас за столом. Повёз за Сиоль для рассмотрения теми, кто принимает в тайном клане решение. Вот из-за чего твой дядя волнуется. Ждёт ответ. И пытается угадать, какую цену за свои услуги запросят тайные.